Глава 7. Избавление от тел. Я не могу судить себя, поскольку не чувствую себя причастным к случившемуся. В 1980 году, когда Нельшин уже убил двух человек и вынужден был признать, что первое убийство больше нельзя рассматривать как единичный случай, раскрытие которого ему чудом удалось избежать, он был смущён и напуган. Теперь он знал, что случившееся вероятно ещё не раз повторится. и к концу года опасения его подтвердили еще несколько трупов. Он размышлял, должен ли он сдаться. Полиции он сказал, что какая-то часть его твердила о выживании, о стыде и всеобщем осуждении, о статусе, о будущем, даже о собаке, о том, что с ней может случиться. Во мне всегда боролись желание поступить правильно и желание выжить, избежав последствий. Это совершенно естественная часть нашей натуры. стремление выжить и не попасться. Он утверждал даже, что если бы не собака, то, пожалуй, он бы и впрямь сдался полиции, расследующие его дело полицейские отнеслись к такой вероятности с большим скептицизмом. По его словам, после третьего убийства в мае 1980-го он испытывал все меньше эмоций по этому поводу и просто смирился с мыслью, что является компульсивным убийцей. Но в моменты внутренней рефлексии это смирение уступало место замешательству и удивлению. Меня не испугала бы тогда даже перспектива повешения. Я очень слабо понимал, что именно я делаю. Никакой ответственности я тогда не ощущал. После убийств я чувствовал страх в перемешку с сожалением. Я смотрел на фото Мартина Даффи сегодня, и это потрясло меня до глубины души. На этом фото он как живой, а ведь мёртв, и это я его уничтожил. Я не могу перестать об этом думать. Я не тону в жалости к себе. Меня просто удивляет, как это всё это от начала и до конца вообще могло произойти. Я должен чувствовать себя каким-нибудь двуликим монстром, но в зеркале я вижу только себя, всё того же прежнего, ответственного, дружелюбного, отзывчивого, уважаемого Деса Нильсена. Я не чувствую себя психически больным. У меня нет головных болей и перепадов давления. Я не слышу голосов. Ничто в моих мыслях или действиях не указывает на безумие. Сумасшествие, как говорил Дон Кихот, означает видеть жизнь такой, какая она есть, а не такой, какая она должна быть. Сумасшествие это искать сокровище, когда кругом один мусор. Это отказываться от своей мечты ради того, кем ты не являешься. Эти строки Нильсен написал, пока ждал суда в тюрьме Бригстон. Он не говорит, замечал ли в себе признаки безумия до ареста, Но порой окружающий мир безжалостно напоминал ему о его новой тёмной стороне, которую он всеми силами пытался забыть. Иногда жужжащая рядом муха вдруг напоминала мне о том, что под половицами словно кроется целое иное измерение. Обычно я отмахивался от этих назойливых мыслей, как будто эти события произошли с кем-то другим, а не со мной. Но минимум дважды в день ему приходилось вспоминать об этом, поскольку утром и вечером он брызгал в квартире средства от мух. померю их появление из личинок и ставил палочки благовоний под половицы. Другой жилец дома, мисс Адлер, упоминала этот въедливый запах, который Нильсон в разговорах с ней относил на счёт общего плесневого состояния здания. Он чувствовал, что обе части его жизни постоянно шпионили друг за другом и научился усилиям воли входить и выходить из той или иной роли. Размышления о возможном аресте приятно щекотали ему нервы. Тревожить его память могли и различные предметы, разбросанные по квартире: карманные часы, медальон святого Христофора, разделочная вилка, банка из-под соуса табака, обломки фотокамеры. Но, похоже, они не слишком нилься набеспокоили. Мелочи, принадлежавшие мертвецам, стали частью хозяйства. Я не считал это кражей, поскольку их владельцы никуда не уходили. Он был столь безразличен к значению этих предметов, что носил часы, взятые у одной из жертв, а другие, играючи, отдал посыльному. Одежду погибших он попросту выбрасывал в мусорную корзину. Музыка, с другой стороны, способна была напугать его как ничто иное, поэтому он уничтожал свои пластинки. На Рождество 1979 года он организовал корпоратив, где лично руководил подготовкой к фуршету для 80 человек. Как обычно... Он сосредоточился на стоящей перед ним задаче со свойственной ему энергией, и 50 коллег послали ему после корпоратива благодарственную открытку, наполненную теплыми словами, что свидетельствует об успехе мероприятия. Но он совершил ошибку, принеся с собой с Мелроуз-авеню кассеты и позволив кому-то другому их включить. «Музыка началась, и я потрясенно застыл на месте. Это был обычный рок, моя и его музыка. Воспоминания лихорадочно проносились перед глазами. Я убил его за несколько дней до этого, и он всё ещё лежал у меня под половицами. Весь остаток вечера мне кусок не лез в горло. Два противоположных моих мира столкнулись тогда вдруг друг с другом. Вернувшись тем вечером домой, он не мог уснуть. Музыка всё ещё звучала у него в голове. Тогда он закричал вслух: "Ну хорошо. Если ты так хочешь послушать музыку, хрен с тобой. Выйди и послушай". Достав тело из-под половиц, он усадил его на стул, но оставил пакет на его голове, чтобы не смотреть на его лицо. Он включил кассету, налил себе выпить и часами стоял так, дрожа обнаженный. На следующий день он попытался занять себя уборкой офиса после вечеринки, чтобы не возвращаться мыслями на Мелроуз-авеню. «Там меня ждал он». Следствие установило, что второй жертвой убитой в декабре 1979-го был канадец Кеннет Окенден. Целый год успел пройти с первого убийства, и Нильсон в то время был уверен, что этот кошмар больше не повторится. «Потрясение, скорбь и ужас, которые последовали за смертью Кеннета Окендена, накрыли меня, как ядерный взрыв», — говорит он. «Он был моим другом. Он очень мне нравился. Услышав однажды ночью классический рок», Я, кажется, достал его из-под половиц и умолял меня простить. Рождественский корпоратив 14 декабря случился меньше, чем через 2 недели после смерти Кеннета Окендена. Были случаи, когда его настигало осознание сделанного, и он не мог больше притворяться, что деяния эти совершал кто-то другой. Для новолосой хиппи: зачем я достал тебя снова? Я содрогаюсь при мысли о твоей смерти. Я убираю волосы с твоего лица. Подаюсь тебя разбудить. Мне хочется сказать, что мне жаль и попросить, чтобы ты меня отпустил. Я тщетно пытаюсь наполнить твои легкие воздухом, но твое тело уже не работает. Нильсен берёт нож, садится в кресло и думает совершить самоубийство, но приходит Блип, виляя хвостом, и он падает на колени, рыдая. Поднимается с пола, выпивает кофе и выкуривает сигарету, после чего плюёт в лицо своему отражению, чтобы его уничтожить. Я раздеваю его и мою прямо на полу. Я смотрю на бледное обнаженное тело, поднимаю руки к лицу и смотрю на эти орудия смерти. Я вытираю тело губкой, сушу полотенцем и снова его одеваю, за исключением нижнего белья, испачканного при смерти. Когда он возвращается под половицы, мои руки сами тянутся к бутылке и наушникам». Этот эпизод, написанный уже в ретроспективе, звучит довольно мелодраматично и, и разительно контрастирует с сухими, безэмоциональными показаниями на допросе в полиции. Нильсен объясняет это тем, что его показания касались лишь фактов и предназначались для того, чтобы предоставить полиции все нужные улики, которые обеспечат его заключение в тюрьму, в то время как его личные страдания пользы бы им не принесли. Его работа на государственной службе научила его говорить чётко по делу, когда ему задают вопрос. С другой стороны, Этот рассказ, написанный в настоящем времени, спустя несколько лет после самого события, может намекать на то, как он хотел бы себя тогда чувствовать или что должен был ощущать, поскольку его понимание морали осталось прежним, несмотря на аморальные действия. Как он сказал полиции, он и сам удивлён, что не льёт слёзы по своим жертвам. Наверняка он прекрасно знал, слёзы были бы ожидаемой реакцией для нормального человека. Но нам также известно, что однажды он действительно сумел вернуть к жизни человека, которого сам пытался убить. Этот факт придаёт некоторой весомости его словам о том, что в глубине души его часто одолевали страх, ужас и сожаление. Я убеждён, личное раскаяние не стоит выражать публично. Другое похожее воспоминание он тоже рассказывал с полной убеждённостью в его правдивости. По квартире в доме номер 195 на Мейлроуз-авеню Повсюду разбросаны напоминания об уютной атмосфере прошлой ночи. Мой череп сдавливает похмелье. Сидя на стуле, я оглядываюсь вокруг в пьяном ступоре. На полу лежит мертвое тело. Стоит раннее утро. Блиб подходит ко мне, и я успокаиваю ее, говоря, что все в порядке, чтобы ее осчастливить. Я встаю на колени рядом с телом, и мои руки трясутся. Я развязываю с его шеи галстук, Лицо трупа покраснело и опухло. Я переворачиваю его на спину, и из груди раздается слабый вздох. Я встаю и смотрю в изумлении на дело своих рук. Я сажусь рядом и пялюсь на него, потом глубоко затягиваюсь сигаретой. «Твою мать! Да сколько еще это будет продолжаться?» — думаю я. Я беру Блип на руки и говорю вслух. «Блип, что с нами станет? Кто присмотрит за тобой, когда они придут? Они все мертвы один за другим, и это все я. Я не кто-то другой, только я. Это все я виноват. Наверное, я сумасшедший, психически больной. Они умерли навсегда. Я убил этих вот этими самыми руками. Я обнимаю блип и плачу, а потом начинаю злиться. Я переворачиваю в гневе кофейный столик, на котором стоят стаканы, пепельницы, банки из-под пива, кружки и прочие вещи, и обхватываю голову руками. Я беру пластиковую папку, где содержится моя профсоюзная документация, и швыряю её через всю комнату. Она ударяется о музыкальный центр, задевая иглу и начинает играть пластинка, которая крутилась всю ночь. Все мои нынешние проблемы медленно отходят на задний план. Музыка заглушает мысли. В конце трека раздаются аплодисменты, и я обнаруживаю, что стою в середине комнаты, а вокруг полный бардак. Я сажусь в кресло Собираюсь силами, чтобы всё убрать и заняться мёртвым человеком на полу. Меня не волнует, что подумают соседи сверху про весь этот шум. Нильсен никогда не знал, когда случится следующее убийство. Он наивно и отчаянно надеялся, что каждый из них станет последним. Он утверждал, что никогда не ходил по пабам в поисках жертвы. С этим полиция охотно согласилась. Он лишь искал себе компанию. Важно помнить, что больше людей ушло из его квартиры живыми, чем умерло от его рук. «Я никогда не решал убить кого-то заранее», — говорит он. Ключевое слово здесь «заранее». Какой период времени до убийства можно назвать «заранее»? Синклер был задушен куском струны с приделанным к ней галстуком, они были связаны вместе. Нильсон проснулся утром 27 января 1983 года и обнаружил в кресле мертвого человека, а на полу лежала удавка. Понимая важность этой детали, детектив Чемберс подробно его расспрашивал. «Где вы храните этот кусок струны?» «Наверное, я сделал его той ночью». «Когда именно?» «Той ночью. Больше некогда». «Я собираюсь показать вам улику номер Би-Эль, 8». «Вы говорите об этом?» да. Он сопротивлялся? Не знаю. Я думал, это будет быстро. На утро всегда видно, была ли борьба, потому что всюду в беспорядке валяются вещи, но тем утром ничего такого я не заметил. Всё лежало на своих местах. Иными словами, эту струну вы сделали с единственной целью убить человека. Я не помню, как делал её. Кусок галстука пропал. Где он? Я не знаю. Вчера вы сказали мне, что убили трёх человек в этой квартире, и что Стивен Синклар был последним. Пользовались ли вы этой удавкой для убийства первых двух? Нет, потому что тогда сочетание струны и галстука ещё не существовало. Утром, когда я встретил Синклара, галстук висел у меня в шкафу. Чем вы убили других двух? Ремнём или носком, что-то вроде этого, я не уверен. Чембер пытался установить, сколько времени потребовалось Нильсену, чтобы сделать орудие убийства, связать галстук и струну. В какой-то момент перед убийством он наверняка понял, что должно произойти, и подготовился. Насколько заранее он это сделал? Он не говорит, утверждая, что вплоть до следующего утра не знал даже была борьба или нет. Другие убийства Нильсон совершил руками, при помощи обычного галстука или случайного предмета под рукой. проводом от наушников или куском обивочной ткани. Эти орудия не нужно изготавливать заранее, так что в момент убийства он мог действовать импульсивно, без подготовки. Не волновался ли он, что обвинение может спровоцировать ещё один случай? Когда я пил, все прочие убийства вылетали у меня из памяти. Тогда почему одни становились жертвами, а другие уходили от него нетронутыми? учитывая, что ни один из них при жизни не был для него сексуально привлекательным объектом или сексуальным партнёром. И почему только шестеро из них стали таковыми после смерти? Я не могу придумать себе определения, пишет он. Я не могу этого понять. Почему же, если насилие столь противно его принципам, инстинкту и природе, он всё-таки убивал? По его словам, он представлял собой самого неподходящего на роль убийцы человека. Это случалось у него как будто по капризу природы. Хотел бы я, чтобы существовал, так сказать, чёткий мотив. По крайней мере, тогда я смог бы осознать суть проблемы. Сексуальный маньяк? Я могу солгать и сказать, что они отказывали мне в сексе, и тогда я убил их, но это неправда. Кража? Нет, невозможно. Садизм? Нет. Мысль о причинении боли другим мне неприятна. Некрофилия? Мысль о том, чтобы осквернить святость мёртвого тела сексом, меня совершенно не заводит. Ненависть или месть? Нет, я не помню по отношению к ним никакой ненависти. Безумие? Нет, я не чувствую себя безумным. Временное помешательство? Возможно, но подобное пьяное помешательство могло бы прекратиться, если бы я прекратил пить. Кем я точно являюсь? Так это совершенно безответственным человеком. Другим тревожным аспектом этого дела является мотив столь странный, несоответствующий и несоразмерный по отношению к самому убийству, что кажется почти оскорблением. Мы уже видели, что Нильсен сажал тела убитых перед телевизором и заводил с ними до странности обычные беседы, а также аккуратно мыл их и высушивал полотенцем, чтобы сделать их чистыми и приятными. Очевиден и неприятный факт. Нильсен убивал ради компании. ради того, чтобы ему было с кем поговорить, было о ком заботиться. Нильсон объясняет свои чувства следующим образом. Ни в одном из этих случаев я не чувствовал какой-либо ненависти по отношению к жертвам. Я помню, что выходил по вечерам из дома в поисках компании и дружбы, которая могла бы перерасти в долговременные сексуальные и социальные отношения. Во время этих поисков я не думал о смерти, об убийстве или о прошлых событиях. Я жил лишь настоящим и будущим. Одних я приглашал к себе в гости, другие приглашали себя сами. Секс всегда был второстепенен. Я хотел тёплых, искренних отношений, хотел найти кого-нибудь, с кем мог бы поговорить. Кроме того, я хотел быть хорошим и гостеприимным хозяином. Из-за побочных эффектов алкоголя секс происходил или не происходил только на утро. Ночью я просто испытывал радость от того, что кто-то лежит рядом со мной в моей постели. Я никогда не планировал кого-то убить. Это какая-то странная и необъяснимая аномалия. После я всегда пребывал в растерянности и в шоке. Меня всего трясло. Я впадал в отчаяние, скорбел и чувствовал себя опустошённым. Даже если я знал, что тело мертво, мне казалось, что личность внутри ещё держится и слушает меня. Я отчаянно искал отношений, которые были мне недоступны. Почему-то я чувствовал себя неполноценным человеком. Секс не был постоянным фактором при выборе жертвы, как я это сейчас понимаю. Единственным общим фактором для всех случаев, без исключения, была потребность справиться с одиночеством, чтобы я мог с кем-то побыть и поговорить. Не все из них являлись бездомными бродягами, и не все бездомные молодые люди, заглядывавшие ко мне в квартиру, были убиты или атакованы. И даже не все являлись гомосексуалами или бисексуалами. В большинстве своём они просто посещали те же пабы и бары, что и я. Гораздо чаще они подходили ко мне сами, чем я к ним. Иногда мне кажется, что отнимая их жизнь, я совершал благое дело, поскольку так я мог наконец освободить от страданий. Тут можно спросить, кому на самом деле он старался облегчить жизнь жертвам или себе? В разуме убийцы эти понятия тесно переплетались. По его словам, в момент убийства весь смысл его существования сводился к совершению этого поступка. Ещё более очевидным его запутанное самовосприятие становится в следующих строках. Я никогда не чувствовал, что убиваю кого-то. Мне казалось, я просто предотвращаю что-то ужасное. Я ощущал компульсивный порыв сдавить человеку горло и освободить его. и себя заодно от чего-то невыносимого. Нильсон сам подчеркнул эти слова, но другим может показаться, что слова «и себя заодно» можно было подчеркнуть более весомо. Беседы с психиатром давались ему тяжело, поскольку его заставляли подробно вспоминать каждое убийство. По его словам, ему и без того было трудно сохранять самоконтроль во время допроса в полиции. «Я не могу заставить себя вспоминать эти инциденты снова и снова». Эти уродливые образы кажутся мне совершенно чуждыми. Мне кажется, я не участвовал в них, только стоял в стороне и наблюдал, будто главный оператор, снимающий пьесу из двух актеров. И это снова говорит нам о его отстраненности от происходящего и его расколотой личности. В этой пьесе он убийца, жертва или режиссер. Роли изменчивы, не зафиксированы строго, не окончательны. Личность Нильсена периодически выпадает из фокуса и возвращается обратно. В разуме убийцы путаются не только роли, но и возможно понятие. Ещё на шетландских островах, годами ранее, мы видели, что понятие Нильсена о любви и смерти странно переплетены между собой. Слияние, подтверждённое его фантазиями с зеркалом, где нарциссическая любовь могла быть выражена только в том случае, если его отражение состывало в подобии смерти. и позже бледнела и синела, чтобы больше походить на труп. Как еще можно истолковать его мысли по отношению к Стивену Синклеру в момент убийства, я смутно хотел облегчить его ношу, если не как его гротескно извращенное понимание любви, желание облегчить чужие страдания, забота, с которой он относился к жертвам после смерти, желание лелеять и обладать, посмертное восхищение перед зеркалом, Никогда в жизни его так не ценили. Всё указывает на почти немыслимую и неприятную вероятность, что акт убийства для него равнялся дьявольски искажённому акту любви. Разумеется, это не применимо в тех случаях, когда никакой любви к жертвам он не чувствовал, как в случае с истощённым незнакомцем, на которого Нильсон даже смотреть не желал после его смерти, хотя путаница в ролях могла иметь место и тогда. Но по теме безнадёжного слияния его понятия о смерти и любви существует любопытное стихотворение, написанное Нильсеном в ожидании суда, в котором слова зло и любовь меняются местами, и убийство в первой строфе становится любовью в последней. Запуталось всё. И правда ли я злой? Родился ли я злым? Всегда ли был таким? Коль зло и ток, откуда все сомнения? Всегда убийство было преступлением. Как оправдаться я могу, когда невинные лежат столь тяжким грузом на душе? Я жил как трус, всё прячась за законом, вина моя бьёт погребальным звоном. Убить врага, конечно, дело чести, и умереть сражаясь не позор. Доверия ж разрушить, в чём заслуга? Неужто можно выжечь жизнь из тела друга? Приговорён тем фактом, что я злой, от зла всё время люди умирают. И коль любовь и ток, откуда все сомнения? Всегда любовь считалась преступлением. Я опустил здесь ещё три строфы, но они не меняют течения стихотворения. Нильсен отрицает путаницу, он виновен в убийстве мужчин, но всю жизнь его обвиняли в любви к мужчинам. Его стихотворение подчёркивает этот контраст. Другое стихотворение написано им после прочтения баллады Редингской тюрьмы Оскара Уайльда. метрическому ритму, который он подражает, рассказывает о похожих идеях. Настал ли тот момент, когда все спросят, почему я сплю? Со мной ты навсегда, я говорю ему. Но коль должно всё умереть, в-заправду ли любовь в том есть? Нильшин осознал, что через убийство он выражал свои эмоции. Разве они не знают, что я потерял то, что любил? Подводя краткий итог, Нилсон ходил по пабам в поисках компании, чтобы облегчить своё одиночество, но находил лишь временных компаньонов, которые приходили и уходили. И тогда он находил других, менее удачливых, которых хотел оградить от бед и о которых хотел позаботиться. Они умирали. Он не давал им шанса отвергнуть его заботу и уйти самим, но вместо любви я сеял лишь смерть. Они были мне настолько небезразличны, что я пожертвовал их жизнями. и в конечном итоге своей собственной, в погоне за этой извращенной одержимостью. После долгих раздумий Нильсон решил проблему с избавлением от тел. Трупы в квартире не вызывали у него беспокойства, и избавлялся он от них только тогда, когда для них больше не хватало места. После семи с половиной месяцев пребывания под половицами 11 августа 1979 года Первая жертва была сожжена на костре в саду дома номер 195 на Мейлроуз Авеню. Следующим летом под половицами скопилось ещё два тела, и одно из них разлагалось так сильно, что в квартире стоял постоянный запах. Тогда Нильсен решил, что пора его убрать. В кладовке под лестницей хранились старые чемоданы. Нильсен достал трупы из-под пола, положил их на пол в кухне. разрезал их на части, распределил части по пакетам и набил чемоданы этими пакетами. Затем он вынес чемоданы в садовый сарай, изначально построенный для Блиб, построил вокруг низкую кирпичную стену, положил туда пару палочек благовоний и накрыл все газетами и кирпичами. Дверь в сарай он никогда не закрывал, и в течение следующих шести месяцев чемоданы с их мрачным содержимым оставались там. В сентябре, октябре и ноябре 1980-го Ещё трое мужчин умерли и были помещены под половицы. В какой-то момент под половицами находилось сразу два целых тела и одно расчленённое. Когда Нильсон забывал убрать тело с глаз долой, да, иногда он забывал об этом, он получал внезапное напоминание об этом, когда открывал шкаф. На меня из шкафа упали две голые ноги, и я резко вернулся в реальность. К концу 1980-го у Нильсона на руках имелось уже шесть трупов. Некоторые лежали по частям в садовом сарае, другие под половицами. Плюс плечи и кисти рук одной жертвы, которые он выбросил в яму возле кустов рядом с французскими окнами, обнаружив, что торсы и головы заполнили чемоданы полностью, не оставив места для рук. Эти руки лежали под кустом больше года. Остальные тела он сжигал на костре за забором, но сперва ему требовалось завершить их расчленение. Я со страхом ждал того момента, Когда придётся достать тело из-под половиц и приготовиться к расчленению на кухонном полу, писал Нильсен. Он выпускал собаку и кошку в сад и раздевался до трусов. Он не надевал никакой защитной одежды и пользовался обычным кухонным ножом. Кастрюля, которую он использовал всего 3 раза, нужна была для того, чтобы плоть слезала с черепов, и термин "варил" здесь неуместен. Это была та же кастрюля, которую он приносил на корпоратив на Денмарк-стрит, но тогда она ещё не приобрела своих дополнительных функций. Она также служила временным домом для золотой рыбки. Он никогда не подпускал собаку к себе, когда занимался расчленением, и никогда не скармливал ей человечину. Плоть выглядела точно так же, как любое мясо в мясной лавке. Поскольку у меня имеется опыт в разделывании мяса, моя психика нисколько от этого не пострадала. Пострадала его психика или нет, но процесс разделывания на самом деле служил для него причиной немалого стресса. Он утверждает, что разрезать тела ему не слишком нравилось. Тела были просто остатками былого настроения, которые следовало уничтожить. Годы, которые он провёл на армейской кухне, обеспечили его всем необходимым опытом, чтобы резать там, где нужно. Теперь его знания анатомии послужило дьявольским целям. Некоторые тела находились в лучшем состоянии, чем другие, но от всех нильшины избавлялся одинаковым образом, встав на колени возле тела на кухонном полу. Его подход к этой задаче лучше всего описан самим убийцей и выглядит довольно неприятно. Я поднимал половицы, разворачивал тело и брал его за лодыжки, доставал его через щель в полу и тащил на кухню, где лежала полетеленовая клеёнка. Под полом находились в то время ещё другие тела или части тел. Я наливал воды в небольшую миску, доставал кухонный нож, бумажные полотенцы и полиэтиленовые пакеты. Мне приходилось выпить пару стаканов рома, прежде чем начать. Я снимал с тела майку и трусы, отрезал ножом голову. Крови было очень мало. Я клал голову в раковину, мыл её и клал в пакет. Затем отрезал кисти рук и ступни. мыл их в раковине и вытирал насухо заворачивал каждую конечность в бумажное полотенце и тоже раскладывал по пакетам потом делал надрез от живота до грудной клетки вынимал кишки желудок почки и печень ломал диафрагму доставал сердце и лёгкие все органы я клал в один пакет затем отделял верхнюю половину тела от нижней отделял руки от плеч и ноги ниже колен их я клал в большие чёрные пакеты для мусора торс и рёбра в пакет побольше, бёдра, ягодицы, интимные органы всё одним куском, в другой. Все пакеты, кроме пакета с органами, я убирал обратно под половицу. Я доставал следующее тело, которое находилось там дольше предыдущего. Волочил злодышки на кухню, по его поверхности ползали черви. Я посыпал их солью и стряхивал с тела. Кожа у трупа была неоднородного цвета. Меня сильно тошнило. Я выпивал еще немного алкоголя и заканчивал работу так же, как и с предыдущим телом. Вечером после этого я напивался. Открывал французские окна и выходил в сад. Я раздевался до гола, чтобы не испачкать одежду. После того, как все пакеты оказывались под половицами, я принимал ванну. Для разделывания тел я пользовался обычным кухонным ножом, никакой пилы или электролобзика. Потом я слушал музыку в наушниках и напивался уже по-настоящему. А потом брал собаку в парк Глетстон. Блип всегда вела себя довольно опасливо, пока я занимался всем этим и оставался в саду. Самая грязная часть разделывания касалась удаления внутренних органов, в которых неизбежно содержались разного рода жидкости и сильный запах. И всё же избавиться от них было легче всего. Нильсон складывал печень, кишки и тому подобное в щель между двойным забором в саду, и в течение пары дней они исчезали оттуда. поедаемые по ночам маленькими земляными созданиями. Нильсон понял, что ему придётся сложить второе кострище, чтобы сжечь останки в чемоданах из сарая и из-под половиц. Откладывать дольше было невозможно. Последние четыре убийства произошли так быстро друг за другом, что его квартиру могло завалить трупами, если всё продолжилось бы в том же духе. И всё же никто этого как будто не замечал. Полиция не стучала в его дверь с ордером на арест. Никто не знал о том, что он делает. Семеро мужчин зашли в его квартиру в доме номер 195 на Мелроуз-авеню и никогда уже оттуда не вышли. Нильсон и сам считал невероятным то, что он мог продолжать убивать и избавляться от своих трагических ошибок, и при этом никто его не беспокоил. Одним холодным днем в начале декабря 1980-го Нильсон соорудил большое кострище на пустыре за садом. В основании он положил три больших бревна из старого тополя, который был срублен несколько месяцев назад и лежал в саду. Вокруг и поверх он положил куски древесины от выброшенной соседями мебели, оставив большую дыру в центре. Когда он закончил, кострище получилось полтора метра в высоту. Затем он отправился спать. В 6:45 следующим утром он вышел в сад, чтобы убедиться, что никто не помешает. Потом он поднял половицы И завернул два больших пакета, хранившихся там в ковры, крепко и надёжно. Оттащил их по очереди в сад к забору, остановился, чтобы снять четыре доски и протиснуть их через забор, затем оттащил их к кострищу. Там он убрал немного древесины, чтобы открыть доступ к пустому пространству в центре и сумел затолкнуть их в самое сердце конструкции. С каждым движением он нервно оглядывался через плечо, но было ещё слишком рано. Никого поблизости не виднелось. Кроме того, костёр был стратегически расположен так, чтобы закрывать вид между ним и забором. Сарай удобно стоял в нижнем углу сада, прямо возле забора, всего в метре от снятых с забора досок. Нильсен поднял дверь и один за другим начал проталкивать чемоданы через забор. Чемоданы сверху были тяжёлыми, но крепкими, в то время как чемоданы снизу раздавились почти до состояния папье-маше и развалились на кусочки, когда Нильсен их поднял. Коричневатые куски костей и плоти вывалились на землю. За ним тянулся след из человеческих останков. В сарае роились мухи и личинки. Он бросил пакет с головами в центр кострища, затем возвратился ещё несколько раз, подбирая по пути вывалившиеся останки. Убрав всё в кострище, он прибрался в сарае и, обложив кострище журналами и газетами, закрыл щель древесиной. Сверху он положил старую покрышку, чтобы замаскировать любые возможные запахи. Периодически он проверял сад по соседству, чтобы посмотреть, не вышел ли кто, но никаких признаков движения не заметил. Потом он полил газету керосином и поджёг всю конструкцию. Костёр горел весь день. Нильсен постоянно проверял его, бросая дополнительные куски древесины по необходимости. Соседские дети приходили посмотреть, но Нильсен предупредил их держаться подальше. Огромный костёр ярко пылает, а я стою рядом, покрываясь холодным потом. Трое соседских ребят подходят ближе и как будто собираются вокруг него танцевать. Дьявольская невинность и чистота детей, танцующих вокруг погребального костра, создают ощущение простого и мрачного торжества, в отличие от пустых и безвкусных государственных похорон. Искра, жар, горячий воздух, дым и энергия жизни стрелой поднимающиеся к небу. Великолепная наглядная демонстрация сил природы, как горящий корабль викингов, плывущий по реке Вальхалу. Я думаю о тех, кто теперь наполнял своей сладостью мою пустую жизнь и воздух Лондона. Я стою там, как покорный церемнимейстер, лишённый дара речи от их всепоглощающего присутствия. Через открытые французские окна динамики в моей квартире играют турбулентные колокола. Я вспоминаю тех, кого сжигал Я знаю, что они в тот момент находятся не в пламени, а во мне, став неотъемлемой частью меня. Им не нужны оскорбительная монотонность униформы и анонимное корпоративное кладбище. Их плоть перемешивается друг с другом в общем огне, и в пепле они становятся едины. Дети отворачиваются, чтобы продолжить жить своей жизнью. Вот близко к костра садится за горизонт солнце, и я, рыдая, допиваю бутылку до дна. Я стоял там в удивлении, писал он позже, пытаясь понять, что именно сейчас произошло. Я не мог поверить в то, что я Дэс Нильсон действительно всё это сделал. Случившееся казалось всего лишь плохим сном, от которого я скоро проснусь или ещё лучше забуду его навсегда. По мере того, как костёр угасал, Нильсон ещё несколько раз возвращался к нему, чтобы посмотреть, не осталось ли каких-то видимых улик. Заметив в центре кострища череп Он раздробил его садовыми граблями в порошок и разровнял землю на его месте. Когда не осталось ничего, кроме пепла, он положил на этот пепел несколько кирпичей из сарая, чтобы отбить охоту у любопытных в нём копаться. Затем он вымыл пол сарая с дезинфицирующим средством, дал ему высохнуть и заменил дверь. Наконец, он поставил на место доски в заборе и вернулся в квартиру, утешая обеспокоенную Блип. Всё хорошо, сказал он ей. Теперь всё будет хорошо. Шиво один день ушёл у него на то, чтобы бесследно, или как позже оказалось, почти бесследно избавиться от останков шестерых людей. После Нильсон вымылся, оделся и доехал на метро до станции Tottenham Court Road. Оттуда он пешком дошёл до паба Selisbery на St Martin Lane, где встретил молодого человека и отвёз его к себе домой на такси. У них был вполне удовлетворительный секс, после чего они уснули вместе. На следующее утро они дошли до станции Вилл из Денгарден и попрощались. Нильсон никогда больше его не видел. Он чувствовал, что, возможно, прошлое, наконец, осталось в прошлом и никогда больше не вмешается в его настоящее. Это, как он говорит, был первый откровенно сексуальный контакт, который он позволил себе за прошедшие два года с тех пор, как начались убийства. Почему? Долгая череда случайных знакомств, которые годами заканчивались в его постели, до Рождества 1978 года, внезапно прекратилась после первого убийства и не продолжилась вплоть до того момента, когда следующие шесть жертв исчезли в огне. Почему Нильсон ощутил потребность в обычном сексе и позволил себе наслаждаться им сразу же после этого ритуального сожжения? Символизировал ли костер освобождение от внутренних оков, сброс надоевшей личности? Возможно, он считал, что не сможет вернуть прежнего себя, Пока тела жертв остаются на его территории как физическое доказательство его новой преступной личности. И почему он отказывался от секса, пока эти тела продолжали копиться? Вряд ли для того, чтобы защитить других. Он не занимался сексом ни с кем из шести жертв, а значит, секс не являлся для него обязательным условием убийства. Возможно, он считал, что за секс ему следует чувствовать себя виноватым, а за убийство нет. Секс грязь, убийство чистота. или наоборот, он не мог позволить себе заниматься сексом, пока не изгонит сидящего внутри него демона. Но демон не был изгнан. Кошмар продолжался. Еще пять людей умерло в 1981-м, часто без всякого мотива, поскольку мало кто из них хоть как-то интересовал Нильсона. На самом деле 1981-й год оказался для Нильсона кризисным во многих отношениях, нарастая до оглушительного крещенда которая не стихала вплоть до его отъезда с Мэлроуз-авеню. Во-первых, продолжительное пренебрежительное отношение комиссии по повышению на Денмарк-стрит злило его и вгоняло в депрессию. В то же время он стал жертвой нескольких мелких ограблений, часто из-за собственной невнимательности, и однажды подвергся нападению прямо на улице, когда пьяно пошатываясь шёл домой из паба на Криклвуд-армс. Противник был сильнее, отобрал у него пиджак и ботинки и оставил его лежать в чьём-то саду. Что ещё хуже, в пиджаке находилась его месячная зарплата, больше 300 фунтов стерлингов. И Нильсону пришлось подать заявку на выдачу денег в благотворительный фонд для работников в сфере трудоустройства. После этого он научился не носить с собой больше денег, чем готов был потерять за вечер. Его камеру и проектор к тому времени уже украли в предыдущем инциденте. Я впадал в депрессию всё глубже и глубже от равнодушия жизни, пишет он, добавляя, что он был так подавлен морально и как следствие физически, что однажды потерял сознание прямо посреди улицы, после чего вызвал себе скорую, чтобы его забрали в больницу Парк-Ройал. К этой череде неудач добавлялась работа по делам профсоюза, которую он сам себя нагружал по вечерам, и за которую, как он чувствовал, неважно обоснованно или нет, он почти не получал никакой награды. Он бросался с головой в работу, по его словам, веря, что каждый час может стать последним, чтобы не думать о скапливающемся под половицами грузе, который грозил разрушить его жизнь в любую минуту. Иногда он размышлял о том, как отреагируют его коллеги, если узнают, что он сделал. Неважно, как серьёзно он воспринимал свои обязанности в кадровом агентстве. Этого всё равно не хватало, чтобы направить в другое русло его убийственные порывы. Бог знает, что я собирался делать со всеми этими телами, которые продолжали накапливаться. Это стало сродни болезни. Последней соломинкой стало обострение конфликта в его и без того напряжённых отношениях с арендодателями. Нильсен никогда не считал себя беспроблемным жильцом. До раздражения хорошо осведомлённый о том, что разрешено, а чего не разрешено законом, он отказывался участвовать в любой схеме, которую предлагали арендодатели. если эта схема помогала им пренебрегать их законными обязанностями. С их точки зрения он не только отказывался сотрудничать, но и чинил препятствия. Они хотели знать, почему счетчики электричества выкручены и почему запаздывала арендная плата. Иногда Нильсон возвращался домой и видел там азиатского вида мужчин, которые собирались войти в его квартиру и прозрачно намекали, что собираются модернизировать дом, для чего им требуется пустая квартира, никем не занятая. Однажды он написал агентам арендодателей. «Вам не удастся угрозами заставить меня отказаться от моих прав как жильца, вне зависимости от того, какую тактику компания решит применить». Как-то в июне он обнаружил, что его квартира перевернута вверх дном. Телевизор, проигрыватель и зеркало были разбиты в дребезги. Его одежда, постельное белье, стулья и ковры были покрыты криозотом до такой степени, что ими невозможно стало пользоваться. Им были покрыты даже пластинки. Всё, чем он владел, за исключением надетго на нём в тот день костюма, было полностью уничтожено, и он обнаружил, что то же самое случилось с квартирой этажом выше. Он позвонил в полицию, которая прислала детективов расследовать это дело. Те даже не подозревали, что под полом, на котором они стояли, лежат трупы. Но виновных так и не поймали. У Нильсена ушло 2 недели, чтобы привести жилище в приличный вид. Но фактически у него ничего не осталось. Всю деревянную мебель он вынес в сад, где она ожидала превращения в растопку для очередного костра. Однако у этого события имелось и одно приятное последствие. Нильсон рассказал о случившемся на работе и был очень удивлён, когда несколько недель спустя ему вручили чек на 85 фунтов стерлингов, который коллеги собрали для восстановления его квартиры. Он написал им письмо, которое позже повесили в рамку на стену. Это одно из немногих выражений благодарности, которое он решил записать. Дорогие друзья и коллеги, я польщён вашим скромным достоинством и неворазимо приятной поддержкой и ободрением, которые выразили мне все коллеги на Денмарк-стрит. Такие циники, как я, полагают, что всему знают цену, но это не так. Я с благодарностью и одновременно виновато и престыжено принимаю этот подарок от моих товарищей по работе. Чьё собственное финансовое положение вряд ли можно назвать слишком благополучным. В такие времена я не способен выразить полностью все чувства, которые испытываю в ответ на вашу щедрость и отзывчивость. Эмерсон в своём дневнике 1836 года выразил это лучше, чем я. Симпатия это атмосфера взаимной поддержки, и в ней мы все раскрываем максимум своих возможностей. Искренне ваш, Дэс Нильсон. Едва ли он мог подобрать более ироничную цитату. Личность Нильсона раскрывалась в то время очень тяжело. Он убил еще четверых после второго костра и также поместил их под половицы. В августе запах в квартире не удавалось убрать даже дезинфицирующим средством, так что однажды в пятницу вечером он собрался решить проблему. Я сел и неохотно обдумал предстоящую задачу. Я собрался с силами, выпив полбутылки рома и поднял половицы. Я вынул по одному все свёртки, положил их на кухонный каменный пол и развернул их также по одному. Пакеты я отложил в сторону. Я снял с трупов одежду и приготовился расчленять их. Пахло ужасно неприятно, и в некоторых местах копошились большие колонии личинок. Я разделал тела и завернул их по частям в бумажные полотенца, которых у меня имелось достаточно. Крепко завязал части тел в свёртки поменьше и отложил их в сторону. Таким образом я разделал третье тело, пока не закончил со всеми, и на полу не образовалось сколько-то готовых свёрток. Я положил свёртки обратно под половицы, насыпав сверху земли и арматических пластинок. Как и прежде, внутренние органы он поместил в отдельные пакеты и не стал класть их в пространство под половицами, где хранились отныне только кости и плоть. Пакеты с органами он отнёс в правый нижний угол сада, где вытряхнул содержимое в щель между заборами. органов было довольно много, но со временем они все оттуда исчезли, накормив собой землю и ее многочисленных обитателей. Проблема сдвинулась с мертвой точки, но все еще не решилась и катастрофически увеличилась в размерах после убийства Нильсеном в следующем месяце двенадцатой жертвы. По его словам, он все еще не знал, когда может случиться следующее убийство и случится ли оно вообще. Только непосредственно в сам момент удушения он знал, что происходит, и тогда уже ничто даже взрыв бомбы не смогло бы его остановить я делал то, что требовалось сделать и должен был внимательно за этим наблюдать под половицами не хватило места для двенадцатой жертвы так что он затолкнул его в шкафчик под раковиной где очевидно тело не могло оставаться долго кроме того арендодатели наконец бросили свои попытки выжить Нильсона из квартиры силой и решили что может быть он уйдёт добровольно если они пойдут на мировую и будут достаточно щедры Агент арендодателей принёс ему официальные извинения за беспокойство, причиненное в прошлом году, и сделал предложение от имени компании. В доме номер 23 на Кренлиг Гарденс имелась отличная квартира, которую он мог получить. Кроме того, ему предложили 1000 фунтов стерлингов в качестве компенсации. Разумеется, это был подкуп, и можно было ожидать, что он откажется из принципа. Но предложение показалось ему довольно щедрым, и к тому же у него имелись нетерпещие отлагательств причины покинуть Мейлроуз-авеню. Его подвезли на Кренли-Гарденс, он принял предложение на месте и договорился переехать туда в начале октября. Сперва ему предстояло избавиться от всех улик, которые до сих пор были разбросаны по всей квартире. За 2 дня до отъезда Нильсон соорудил третье кострище, на следующий день зажёг костёр, и в день отъезда костёр успел прогореть до золы. Прошлое вновь было сожжено, стёрто и обновлено. Вот как он рассказывал об этом полиции. Я построил огромное кострище при помощи древесины из мебели и вещей из дома и оставил большое пустое пространство в центре конструкции. Это я сделал заранее. Рано утром я поднял половицы и начал переносить свёртки в центр кострища, в основу которого положил две деревянные двери на кирпичах. На этот раз я не стал заменять половицы. Я прошёл в кухню, Я открыл двери шкафчика под раковиной. Заметил, что тело раздулось. Я вытащил его оттуда и отволок до кострища. Положил его в центр и накрыл всю конструкцию деревянными досками, затолкав туда все свёртки в бумажных полотенцах. Запечатал сверху дыру в центре ещё некоторым количеством дров и зажёг костёр. Костёр находился примерно в четырёх с половиной метрах от точки, которая располагалась ровно посередине между французскими окнами и окнами кухни. Огонь горел ярко и необычайно яростно. Я зажёг его ранним утром. Он горел неровно, со вспышками, хлопками, треском и шипением. Оттуда постоянно доносилось скворчание. Вероятно, это в телах сгорал жир и другие части. Весь мусор из квартиры, который он хотел выбросить, тоже отправился в огонь, включая кровать, которую он построил. Один любопытный сосед из того же дома пришёл посмотреть, что происходит. Ньютон сказал, что переезжает завтра и поэтому сжигает оставшийся мусор. Сосед полностью удовлетворился таким объяснением, если, конечно, он вообще был в нём заинтересован, и пошёл своей дорогой. На следующее утро, ожидая прибытия фургона, в котором он собирался перевезти свои немногочисленные вещи в паре сундуков, 1000 фунтов стерлингов, думал он, пригодятся для покупки новой мебели. Он сидел и думал, не оставил ли за собой чего-то такого, что заметит новый жилец или декоратор. Я проверил под половицами. Увидел, может, пару кусков чего-то и обрывков ткани, но там было темно. Я заметил половицы и прибил их гвоздями. Я проверил весь дом и вроде бы ничего такого в глаза не бросалось. Вышел в сад и проверил сарай. Там не было ничего, кроме, может, повреждённых ранее объектов. Я пошёл взглянуть на то место, где до этого жёг костёр, и обнаружил большую кучу пепла. В нём обнаружилось что-то похожее на обломки костей или даже на небольшие кусочки черепа, хотя обычный наблюдатель вряд ли опознал бы в них человеческий череп. Я взял садовый каток и проехался на нём по пепелищу несколько раз, надеясь раздробить все фрагменты костей в труху. Затем встал в стороне и поразмыслил ещё немного. Тогда я вспомнил, что руки Малькальма Барлоу я положил в небольшую нару рядом с кустом под окнами. Большие кости рук он раздробил лопатой, насколько смог, и выбросил их через забор на пустырь. Как минимум одна из этих костей потом очутилась в пасти у соседской собаки, какое-то время спустя. В нору возле куста он насыпал лопатой несколько горстей пепла. Отъезд из дома номер 195 на Мейлроуз Авеню стал для меня большим облегчением. Это произошло 5 октября 1981 года. 16 месяцев спустя, когда полицейские обыскали сад во всех местах, указанных Нильсоном, они обнаружили больше тысячи фрагментов костей. Возможно, подобная надежда была заранее обречена на провал, но с переездом в новую квартиру на чердаке Нильсону хотелось верить, что его новые условия обитания помогут избежать трица дива. В доме номер 23 на Кренли Гарденс не было половиц, которые можно снять, и не было сада, которым бы пользовался только он один. Избавляться от тел стало бы гораздо труднее. Спустя 2 месяца после его переезда произошло одно событие, которое серьёзно подкрепило эту надежду. Однажды вечером в Вест-Энде он встретил молодого человека, напившегося до пролеча и лежащего на улице. Он вызвал такси и привёз его к себе на Кренли Гарденс, ухаживал за ним, отдал ему свою кровать и перевернул его на живот на случай, если ночью того будет тошнить. Утром он накормил его сытным завтраком и проводил его до станции метро, чтобы убедиться, что он безопасно доберется домой. Это было в декабре 1981-го. Как говорит Нильсон, тогда он, наконец, совершил добрый поступок без ужасных последствий. И версию эту подтверждает сам молодой человек, Кевин Сильвестер, заявивший, что благодарен Нильсону за помощь. Он в самом деле был спасён незнакомцем, которого мог описать только как великодушного и благожелательного. Я чувствовал себя счастливым, говорит Нильсен. Он был жив, а я не потерял над собой контроль. Это было по-настоящему приятно, и я чувствовал, что прошлое наконец осталось позади. Но он ошибался. Ещё трое мужчин были задушены Нильсеном на Кренли Гарденс. в марте и сентябре 1982-го и в январе 1983-го, и его методы избавления от тел стали еще более отвратительными. Когда произошло первое из этих убийств, Нильсон поместил тело в шкаф на несколько дней, размышляя, что делать. Проблема требовала срочного решения, поскольку его друг Алан Нокс собирался остаться у него на несколько дней погостить. Он решил, что безопаснее всего будет разделать тело на маленькие кусочки и смыть в туалет. Он отнес тело в ванную, где и произвел расчленение. Сперва он вскрыл ему живот и сконцентрировался на внутренних органах, порубив их на мелкие кусочки по 5 сантиметров в длину и смыл их в унитаз порциями примерно по 200 грамм каждая. В тот момент он понял, что такой способ будет слишком долгим и утомительным. Так что начал рубить тело на более крупные куски и варил их на кухонной плите, чтобы они расщепились. Варить он мог параллельно с дальнейшим разделыванием. Голова варилась в большой кастрюле, за ней последовали кисти рук и ступни, затем рёбра. Всё отрезалось от тела по очереди. Когда плоть слезла с костей после варки, кость он разломил на мелкие обломки и просто выбросил их в мусорную корзину, чтобы их забрали оттуда обычным путём. сборщики отходов, назначенный городским советом. В то время как плоть, волосы и органы он смыл в канализацию. Оставались только большие кости с небольшим количеством мышц. Лопатки он выбросил через забор в саду на пустырь, а череп, плечи, бёдра и таз разложил в несколько пакетов, посыпал их большим количеством соли и поставил в ящик в углу комнаты. Обернул ящик материей и накрыл красной занавеской, которую забрал с Мейлроуз Авеню. Там кости ещё оставались во время визита Алана Нокса, и там же они продолжали пребывать вплоть до того момента, когда полиция нашла ящик с его содержимым 11 месяцев спустя. Летом 1982 года он пригласил в гости молодого ирландца на выходные, думая забыв об этом ящике. Похожей процедуре подверглась следующая жертва, за исключением того, что на следующий день после убийства Нильсон сразу положил тело в ванну. Там оно лежало 3 дня. Нилсон периодически менял холодную воду в ванне и, разумеется, каждый день продолжал ходить на работу. К тому времени его назначили в филиал в районе Кентштаун. На четвёртый день он расчленил тело в ванне, отворил голову, кисти рук и ступни, остальное положил в полиэтиленовые пакеты. Один пакет он спрятал в ящик под ванной. В день своего ареста Нилсон вынул его оттуда и поместил в шкаф. Остальные присоединились к другим пакетам в ящике. Части мяса и органов он смыл в унитаз. Но, похоже, некоторые большие куски Нильсон вынес из квартиры в сумке и выбросил. Примечание. Именно они в конечном итоге засорили канализацию и привели к его аресту. Конец примечания. В декабре 1982-го Фред Бэрмен увидел черный пакет для мусора возле своего участка в парке Раундвуд в Виллесдене. Пакет был открыт, и, по всей видимости, содержимое его вывалилось наружу. Его уже растощили собаки. Он увидел, как ему показалось, рёбра с позвоночником, но понятия не имел, от какого животного их взяли. Выглядело всё довольно пугающе и тошнотворно. Позже днём он привёл своего соседа по квартире Дэвида Энфима взглянуть на это. Энфим подумал, что это могут быть остатки чьего-то рождественского ужина, хотя ничего подобного он прежде не видел. Никто из них не стал дотрагиваться до пакета и не сообщил о нём в полицию. Через 4 дня пакет пропал, предположительно, собранный сборщиками мусора. Однако находка Бермана случилась слишком далеко от квартиры Нильсена, чтобы можно было с уверенностью связать её с этим делом даже в ретроспективе. Гораздо большее значение имеет пакет с внутренностями, найденный Робертом Уилсоном и заявленный им в полицию летом 1981 года. Этот пакет обнаружили на Доли Схилл Лейн, возле парка Глетстон, где Нильсон часто гулял с собакой. Когда его впервые спросили об этом, Нильсон утверждал о невозможности такого варианта событий, но позже он неохотно снизошёл до признания, что будучи довольно пьяным, действительно мог выбросить часть у жертвы в этом направлении. Всё, что осталось от этого мужчины это связка ключей, цифровые часы, ноги и кости таза, руки и голова. Последний убитый Стивен Синклир как раз находился в процессе разделывания Нильсеном по схеме предыдущих жертв, когда Нильсена арестовали 9 февраля 1983 года. Креповые повязки на руках Синклира он использовал, чтобы завязать пакеты, в которые его положил. Расчленение на момент ареста ещё только началось, так что полиции удалось собрать части воедино. Реакции Нильсона на возмущённое негодование, которое чувствовали люди, узнавшие о его способе избавления от трупов, было искреннее непонимание. Мне никогда не понять традиционный и по большей части суеверный страх перед мертвецами и трупами, пишет он. Даже когда в последовавший за арестом месяц его переполняло раскаяние, он не видел необходимости извиняться за осквернение тел. за исключением того раза, когда признал, что лишил семьи убитых права на могилу, которую они могли бы посещать. Другие заключённые в тюрьме Бригстон, ожидавшие суда, говорили ему, что хотя они, как потенциальные преступники, могли совершить убийство без особого трепета, они не могли понять, а тем более простить жестокость по отношению к тропам. Именно этот аспект его преступлений вызвал наибольшее отторжение у публики. Но для Нильсона, похоже, он кажется наименее важным. Он утверждает, что столкнулся с проблемой, которую следовало каким-то образом решить, вот и всё. Сами убийства он считает непростительными и отвратительными, но избавление от тел всего лишь неизбежные последствия этих преступлений. Довольно часто цитируемое его изречение, написанное в полицейском участке сразу после ареста, гласит: "Жертва это грязная тарелка, оставшаяся от пиршества". А мытьё посуды самое обычнейшее дело. Такое отношение знакомо психиатрам, работающим с убийствами, и некоторые из них убеждены, что это демонстрирует присущую человеку логическую хватку. В их глазах неправомерным поступком является самоубийство, однако как только жертва уже мертва, никакое гротескное поведение по отношению к ней не должно перетягивать на себя внимание. В конце концов, нельзя навредить трупу. Если кто-то больше возмущён расчленением тела посмертно, чем самим фактом отнятия жизни, значит, его моральные приоритеты несколько смещены. Убийцы обычно не страдают от такой подмены понятий. Отношение Нильсена к жертвам было катастрофически искажено во многих других аспектах. С всевозрастающей пылкостью Нильсен находил утешение в работе. Мисс Лиман благодарила его за то, что он с радостью брал работу на дом. Даже рисунки с графиками и таблицами, которых большинство работников избегали, и очень усердно над ними работал. Перед Рождеством 1982 года Нильсуну из Шотландии позвонила Мэтт. Тогда они поговорили впервые за много лет. Миссис Скотт регулярно присылала ему письмо на день рождения и открытку на Рождество, но он никогда не отвечал. Последнее письмо было написано в её обычном стиле. Дорогой Денис, пишет она, Что ж, 23-го числа ты станешь ещё на год старше, а я до сих пор не знаю, как у тебя дела. На Рождество будет уже 7 лет с тех пор, как ты приезжал домой. Она говорила о том, что наконец наслаждается жизнью после воспитания семерых детей и спрашивала, не думал ли Денис о браке. Эту мольбу поделиться новостями он, как и всегда, проигнорировал. А теперь она внезапно решила ему позвонить. Дженет Лиман вспоминает, что в тот день Нильсон ворвался в её офис, и говорил об этом звонке минут двадцать. Хотя он утверждал, что равнодушен к своей матери, его собственная словоохотливость по этому поводу выдала его с потрохами, ему был приятен этот звонок, хоть какой-то признак нормального человеческого контакта. Кроме пятнадцати убийств, в которых Нильсон признался, им также было совершено семь покушений на убийство, по его собственным подсчетам, которые провалились по той или иной причине. Из этих семи жертв полиция нашла четырех, Остальные, вероятно, до сих пор ходят по улицам как ни в чём не бывало, не подозревая даже, что едва избежали смерти, или хранят молчание по своим причинам. Пол Нопс. 23 ноября 1981 года Пол Нопс, 19-летний студент факультета славянских и восточноевропейских языков в Университете Лондона, решил прогулять лекцию и вместо этого пойти купить кое-какие книги в Фойлс. Но сначала он решил пропустить стаканчик в Golden Lion на 11th Street, куда он прибыл в 13:30. Он завёл разговор с мужчиной, который представился как Дес Нильсон, и они пообщались около часа. Он не был похож на типичных посетителей Golden Lion и показался мне очень образованным, рассказывал Нопс позже. Они ушли из паба вместе и провели около 15 минут в Foyle's, затем Нильсон пригласил Нопса в свою квартиру, чтобы что-нибудь там перекусить. Ноб согласился. Это случилось 7 недель спустя после переезда Нильсона в дом номер 23 на Кренли Гарденс, и за несколько недель до его счастливой встречи с Кевином Сильвестром. А также по совпадению, это был 36-й день рождения Нильсона. Они остановились в Сейнсбери по пути домой, купили пару кусков мяса, пару бутылок рома и кока-колы и прибыли в квартиру к началу вечерних новостей по телевизору в 17:45. После того, как Нильсон приготовил ужин, они провели вечер за выпивкой и просмотром панорамы по телевизору. После чего Нопс позвонил матери и сказал, что скоро будет дома. Чуть позже он почувствовал себя плохо из-за выпитого рома и позвонил снова, чтобы сказать, что домой он всё-таки не придёт, а останется у друзей. Они с Нильсоном разделились и легли в постель. Имело место кое-какая осторожная сексуальная активность, но оба слишком устали, чтобы завершить дело, и заснули. В два часа ночи Пол Нобс проснулся с пульсирующей головной болью и отправился на кухню, чтобы выпить стакан воды. Он посидел на диване около десяти минут, пытаясь избавиться от острой боли в голове и чувствуя головокружение. Он понятия не имел, почему так себя чувствовал. Нильсон стоял возле двери, наблюдая за ним. Наконец они оба вернулись в кровать, и Нобс в течение пяти минут уснул. В шесть утра он проснулся снова, включил свет и взглянул на себя в зеркало на кухне. На шее его краснел глубокий след, всё его лицо покраснело и саднило, в глазах лопнули капилляры. Горло болело, и его всего трясло. Нильсен встал и, сказав ему: "Боже, ты ужасно выглядишь", посоветовал обратиться к доктору. Прежде чем он ушёл, Нильсен дал ему свой адрес и телефонный номер, сказав, что до него можно доехать на метро до станции Хайгейт или на автобусе номер 134. Он выразил надежду, что они увидятся снова. Шатаясь, Нопс пошёл вниз по улице едва не падая. Он дошёл до Малет-стрит и встретился со своим репетитором по польскому, который немедленно договорился о том, чтобы его осмотрели в университетской больнице на Говер-стрит, в пешей доступности от здания. Другой студент, Кристофер Джордж, проводил Нопса до больницы. Нопс сотрясло так сильно, что он опрокинул чашку с кофе в комнате ожидания и не мог зажечь себе сигарету. Врачи дали ему успокоительного и капли для глаз и подтвердили, что его симптомы действительно похожи на классическую попытку удушения. Около пяти дней он восстанавливался дома, а след на шее не сходил ещё около 3 месяцев. Он не сообщил о случившемся в полицию и сказал врачам, что его ограбил незнакомец. Пол Нопс не собирался размышлять о случившемся слишком долго, но понимал, что если кто-то пытался его задушить, То это мог быть только Дэс Нильсон. И всё же, осознание это не испортило его впечатления о Нильсоне. Он казался очень разумным и ни капли не странным. Нильсон говорит об этом так: Самое отчёткое, что я могу вспомнить, это как я затягиваю петлю из галстука на его шее, а он лежит на кровати. Я запаниковал, помню, что пытался оживить его, потому что его сердце всё ещё билось. Кажется, я даже плеснул ему в лицо стакан холодной воды. Они никогда больше не общались, хотя Нопс видел Нильсена в Golden Lion годом позже, но не стал говорить с ним. "Я счастлив, что он не умер", говорит Нильсен теперь. Ташимицу Азава. В канун Нового года 1982 года в Евгеан Макстей и Монике Ван Рут готовили на кухне ужин в своей квартире на Кренли Гарденс, когда в дверь постучали. Это был Дес Нильсен, сосед сверху. Он пригласил их зайти к нему и посмотреть вместе телевизор, но они отказались отчасти потому, что были заняты, а отчасти потому, что Нильсон казался пьяным и шатался из стороны в сторону. У них создалось впечатление, что их отказ его очень рассердил, но он ушёл и напоследок всё-таки предложил вместе выпить в пабе позже. Затем он поднялся к себе. Они слышали, как он вышел из дома примерно в 11:00 вечера и вернулся в компанию с кем-то ещё в полпервого ночи, уже 1 января. Часом позже они услышали сверху шумную ссору на повышенных тонах с грохотом и треском. Яростно лаяла собака. Они сильно перепугались. Затем кто-то сбежал вниз по лестнице, рыдая и споткнулся, чуть не упав. Хлопнула входная дверь. Они хотели посмотреть, в порядке ли Нильсен, и встретили его на лестнице с фонариком. Он был очень пьян. Человеком, выбежавшим из дома в ту ночь, был Ташемицу Азава. который позже сообщил полиции, что Нильсон пытался его убить. По его словам, Нильсон спокойно подошел к нему с галстуком в руках. Сперва Азава решил, что он шутит. Когда жест повторился, он понял, что тот серьезен. Полиция спросила Нильсона об этом, но он ответил только «Звучит жутковато». Дуглас Стюарт 26-летний Дуглас Стюарт встретил Нильсона в пабе Вест-Энда Вечером 10 ноября 1980 года и согласился пойти к нему домой, чтобы продолжить пить там. Они слушали музыку. Примерно в час ночи Стёрт сказал, что ему пора домой, и Нильсен предложил переночевать у него. Не будучи гомосексуалом, Стёрт отказался спать с ним в одной кровати. Нильсен принял это без вопросов и уснул в кресле. Чуть позже он проснулся и обнаружил, что его ноги связаны. А Нильсон стоит за его спиной и затягивает галстук вокруг его шеи. Он стал сопротивляться и сумел поцарапать Нильсона до крови. Нильсон упал и не стал подниматься снова. Просто сказал Стьюарту забрать его деньги и уходить. Но Стюарта не интересовало ограбление. Затем он заметил, что Нильсон смотрит на большой хлебный нож в своей руке. Стюарт решил, что должен любой ценой утихомирить его, так что они поговорили минут 10, и нож был отложен. Стюарт был убежден, что Нильсон собирался атаковать его ножом. Он покинул дом примерно в 4 часа утра и позвонил в полицию. Два офицера из полицейского отделения Килберн подобрали его и приехали с ним на Мевроуз-авеню, где Нильсон, казалось, удивился их визиту. У них сложилось впечатление, что это было гомосексуальное знакомство, которое пошло не по плану, и что ни одному из мужчин нельзя полностью верить. Об инциденте сообщили в отделении. На шее Стюарта остался красный след, но Нильсон не выглядел раненным. Когда обвинения Догласа Стюарта частично зачитали Нильсону в полиции, он ничего не смог вспомнить об этом инциденте, хотя и согласился с тем, что история в основе своей скорее всего правдива. Однако он отрицал, что связывал ему ноги или угрожал ножом. Карл Стоттер. Безработный 21-летний Карл Стоттер встретил Десса Нильсона в «Блэк Кэп» в Кэмдентаун одним апрельским вечером 1982-го. Решив продолжить пить, они поехали на Кренли Гарденс, но Стоттер выпил слишком много и впал в хандру. Оба отправились в кровать и сразу же уснули. Никто из них не пытался завязать сексуальный контакт. Стоттер помнит, как проснулся от того, что не мог дышать. Нильсон стоял за его спиной, и что-то стягивало ему шею. Сперва он решил, что Нильсон пытается ослабить или распутать петлю, которая завязалась вокруг его шеи, но давление лишь усиливалось. Стоттер ничего толком не видел, не мог сглотнуть и чувствовал головокружение. Он услышал, как Нильсон сказал ему: "Не дёргайся". Его язык распух. Он продолжал периодически терять сознание, пока его не отнесли в ванную. Следующее, что он помнит, это как он сидит в ванне и его голову толкают под воду. Несколько раз его голова оказывалась под водой, он глотал воду, и несколько раз он снова оказывался на поверхности. В последний раз, когда его толкнули под воду, он больше не смог сопротивляться. Потом он почувствовал, как Нильсон поднял его из ванны и положил на кровать, где собака стала облизывать ему лицо. Он не знает, как долго он оставался в квартире, возможно, больше суток, поскольку продолжал то и дело впадать в беспамятство. Когда он увидел себя в зеркало позднее, то был потрясён отражением. Вокруг шеи краснел глубокий след. Нильсен сказал ему, что он запутался в застёжке молнии спальника, который лежал на кровати. Стоттер был склонен ему поверить, поскольку альтернативные версии в то время казались слишком невероятными. Свои воспоминания о пребывании в ванной он списал на кошмары. Они вышли из квартиры вместе, и Нильсен выразил надежду, что они увидятся снова. Стоттер согласился с ним, хотя на самом деле совершенно не собирался поддерживать знакомство. Стоттер отправился в отделение бытовых травм в лондонской больнице Уайтчепели, где осмотр врачей показал, что его состояние указывает на попытку удушения. Стоттер отрицал такую версию, поскольку не хотел связываться с полицией, и в любом случае ничего доказать без свидетелей у него бы не получилось. Отчасти он всё ещё сомневался, не приснилось ли ему всё это. Граница между сознательными воспоминаниями и подсознательными образами была для него, мягко говоря, расплывчатой. Причина, по которой Карл Стоттер помнит ту ночь лишь частично, заключается в том, что тогда он часто терял сознание, и, возможно, от смерти его отделяло всего несколько секунд. Нильсен задушил его сзади, отнёс его в ванную и держал его голову под водой, пока тот не прекратил сопротивляться. К этому моменту Уши, горло и глаза Стоттера разрывало от невыносимой боли. Его лёгкие были наполнены водой, и он не слишком отчётливо понимал, что с ним происходит. Тем не менее, он нашёл в себе силы сказать: "Пожалуйста, не надо больше, пожалуйста, остановись". После этого он сдался. Когда Нильсен поднял его из ванны и положил на постель, то думал, что тот уже мёртв. Тело его было холодным и неподвижным. Но Блип оказалась мудрее Именно она увидела признаки жизни в теле Стоттера и начала лизать ему лицо, что Стоттер и запомнил. Однако он не запомнил, что как только Нильсен понял, что тот ещё жив, то немедленно накрыл его одеялом и лёг с ним рядом, согревая его своим теплом, растирая тело, пока Карл Стоттер не ожил окончательно. Он также включил на максимум обогрев электрического камина. Это довольно интересный случай, поскольку он проливает свет на психическое состояние Нильсена. В случае с Полом Нопсом он успел остановиться до того, как закончил дело, то есть передумал его убивать в процессе убийства. Но в случае с Соттером Нильсен думал, что убийство уже свершилось и что у него был труп на руках. Однако, когда собака показала ему, что его гость всё ещё жив, он потратил немало часов в попытке вернуть его к жизни. Он мог легко закончить работу, но успел к тому моменту уже снова стать обычным, ненасильственным десом Нильсеном. который спас Карла Стоттера от убийцы Нильсена. Этот инцидент демонстрирует, что его инстинкт убийцы был активен не постоянно. Возможно, он был больше подсознательным, чем сознательным, и просыпался против его воли. По случайности именно воспоминания Нильсена об этом инциденте, записанные на клочке бумаги под заголовком "Самоанализ поведения" в отделении полиции, помогли полицейским отследить Карла Стоттера. Тот подтвердил, что придя в себя, первым делом почувствовал, как собака лижет ему лицо, и что потом он долго спал. Сначала полиция услышала рассказ Нильсена об этом, а уже затем рассказ самого Стоттера, не наоборот. Я благодарен за то, что эти 9 попыток убийства оказались лишь попытками, которые я не довёл до конца, пишет Нильсен. Блип, похоже, спасла не одну жизнь. Когда он забывал потушить сигарету или ронял её на пол, Блип начинала яростно лаять, возвращая Нильсена в реальность. Вряд ли я всерьёз хотел убить их, раз мне удавалось вовремя остановиться и вернуть самоконтроль, я никак не мешал ему идти. Звучит как запоздалое оправдание, но на самом деле мы видим здесь скорее результат вдумчивой саморефлексии, поскольку раньше никто не слышал об убийцах, провожающих неудавшихся жертв до автобусной остановки. и дающих им свой адрес и телефон в надежде продолжить знакомство позже. Это говорит о том, что существовало два разных Нильсена, и контролировали они друг друга лишь случайным, бессистемным образом. Подразумеваемые этим выводы будут очередь рассмотрены в суде и психиатрической комиссии. Беннису Нильсену же предстояло размышлять о случившемся ещё 8 месяцев в ожидании суда и, возможно, посвятить этим размышлениям остаток жизни. По его словам, Он нарушил собственные и жены более важные принципы и ценности. Мне нравится видеть людей счастливыми. Мне нравится делать добро. Я люблю демократию. Я презираю преступления. Я люблю детей. Я люблю всех животных. Мне нравится общественно полезная деятельность. Я ненавижу видеть голод, безработицу, угнетение, войну, агрессию, невежество, неграмотность и так далее. Я состоял в профсоюзе. Я был хорошим солдатом и хорошим поваром. Я был честным полицейским. Я был эффективным государственным служащим. Прекрати, всё это неважно, если я могу убить 15 человек без какой-либо причины и пытаться убить ещё 9 в своём доме и в дружественных обстоятельствах. Безумен ли я? Я не чувствую себя безумным. Но, может, я и в самом деле сумасшедший. Это можно принять за отчаянную попытку убедить самого себя или более того, за попытку заново выстроить свою личность. Однако Нильсен снова и снова возвращался к повторению тех своих качеств, которые так разительно не сочетались с предъявленными ему обвинениями. Мне не нравится вид крови. Я прихожу в отчаяние от одной мысли о причинении людям боли. Меня отвращает идея чужого страдания. Как он писал матери, Ему нелегко давалось примириться с тем фактом, что именно он, а не кто-то другой, являлся главным звеном в этом печально известном деле. Период заключения в ожидании суда дал ему время подумать и взглянуть правде в лицо гораздо больше, чем раньше, и приготовиться к правосудию, которому ответственная сторона его личности хотела подвергнуть сторону демоническую. Я должен найти в себе силы, писал он, с достоинством встретить месяца вылизованного общества за пролитую моими руками кровь липкий ужас прошлого зла всё ещё остро вспыхивает у меня перед глазами ещё заметнее станут эти противоречия в его характере в стрессовой ситуации в ожидании суда